Живые. Середина ночи, город, больница, Операционная. тело. Кардиохирург берет расширитель, вводит его в грудную полость и широко раскрывает. Отодвигая тимус, он рассекает перикард и оттягивает его назад, закрепляя швами-держалками. Теперь все тело обнажено, но его взгляд устремлен в одно единственное место. Весь мир сузился до ритмично сокращающегося сердца и окружающих органов, подрагивающих в такт его биению. Все ждут. Хирург поднимает сердце двумя руками и осторожно сжимает его, проверяя вместе с анестезиологом, сможет ли кровяное давление донора быстро восстановиться после снижения. В этот период кратковременного затишья он неторопливо перевязывает сначала аорту, затем верхнюю полую вену, Нижнюю полую вену и непарную вену. Другие хирурги за столом готовят почки, печень и легкие к извлечению. В боковой комнате медсестра разбивает молотком пакеты со льдом и рассыпает полученную массу по металлическим мискам. Когда раздается звонок, реципиентку в кардиологической клинике на другом конце страны уже разрезают. Атмосфера кардинально меняется, будто сама физика комнаты переходит из твердого состояния в жидкое. Пакеты с охлажденным раствором Висконсинского университета подвешены на стойках в изножье и изголовье, а на стерильных столах расставлены чаши со льдом. Раствор Висконсинского университета. Консервационный раствор для трансплантации органов. В углу перфузионист готовит систему поддержки донорских органов Organ Care System. В углу кардиохирург вводит в аорту канюлю и фиксирует ее кисетным швом. Анестезиолог спрашивает: все ли готовы, устанавливает таймер и объявляет, что вводит 30 тысяч единиц гепарина. В течение трех минут никто не говорит и не двигается. После этого анестезиолог вводит кардиоплегический раствор в правое предсердие, и мы безмолвно наблюдаем, как сердце борется из последних сил, и в итоге замирает. Почти сразу вокруг воцаряется суматоха. Кардиохирург пережимает аорту, останавливая кровоснабжение питавшие органы и объявляет о начале холодной фазы, которая продлится с этой самой секунды вплоть до того момента, пока кровоток не будет восстановлен. Каждый орган, предназначенный для трансплантации, имеет свою продолжительность жизни. У сердца она самая короткая. Как будто грянул выстрел стартового пистолета, возвещая о начале гонки, от которой зависят пять жизней. Чтобы быстро охладить тело, хирург должен слить из него кровь. Он делает длинные разрезы в самых крупных венах, Чтобы вся теплая, циркулировавшая в них кровь, стекла как можно быстрее. Медсестры заледенелыми руками выдавливают пакеты с раствором Висконсинского университета и засыпают лед в грудную и брюшную полость в объемах точно на рыбном рынке. Кровь заполняет бутылку за бутылкой, и эти бутылки, стоящие на металлическом стеллаже, напоминают мне цветочные лепестки. Вскоре кровь становится водянистой. Органы теперь выглядят промытыми и менее живыми, приобретя коричневато-серый оттенок, как в прозекторской или учебнике по анатомии. Кардиохирург осторожно извлекает сердце из груди и несет его через операционную к системе поддержки донорских органов, которая выглядит на удивление примитивно, точная небольшая прикроватная тумбочка с прозрачной крышкой. «Я следую за ним и встаю рядом», наблюдая, как он вставляет трубки в культи главных сосудов и включает устройство, чтобы собранная кровь текла через сердце по замкнутому контуру. К сердцу прикрепляют электроды мини-дефибриллятора, и после пары разрядов оно дрожит и начинает снова биться. Я слышу его ритмичный стук. На другом конце операционной один за другим извлекают органы и упаковывают в лед но я не могу оторвать взгляд от сердца, трепещущего в своем странном новом доме. И даже после всего увиденного я не могу этого осознать. Еще вчера мертвое тело на столе было полноценным человеком со своей жизнью, который даже не подозревал, что в одночасье в результате одного неверного движения он пройдет через катастрофическую цепочку событий. От брата до пешехода, сбитого грузовиком, от друга до пациента, от сына до донора органов. Однажды, в скором будущем, я тоже буду лежать так на операционном столе, подключенная к аппарату искусственного кровообращения. Моя грудная клетка будет вскрыта, сердце остановлено, а хирург будет пытаться восстановить мой клапан и спасти мне жизнь. Правда, когда я думаю об этом сейчас, Я не чувствую страха, только странную тоску. Ночное небо за окном прорезают первые отблески утра. Систему поддержки донорских органов вывозят из операционной. За ней одна за другой следуют коробки с подписями, какой в них орган, какие ФИО донора, группа крови, время забора. Скоро пять автомобилей развезут эти органы, по пяти больницам в разных уголках страны, где пять пациентов и их семей ждут начала нового дня. Я выхожу в центр зала, где еще недавно ключом била жизнь, тело донора опустело. Его кожа провисла, желтый живот стал дряблым, а в основании живота видна обнаженная развилка подвздошно поясничной мышцы. Я подхожу к изголовью стола, И смотрю на лицо молодого человека. У его щеки все еще лежит его детский плюшевый мишка. Я слышу, как за соседней дверью медсестра тихо просит саван, пакет для тела, мыло и воду. Мне пора возвращаться домой, но я не готова. Поэтому я подтягиваю табурет и позволяю себе посидеть достаточно долго, чтобы услышать то, чего я еще никогда не слышала в операционной. Стук моего собственного сердца.